Глава 11 Отряд Гильяно насчитывал уже 30 человек. Некоторые пришли из шаек Пассатемпо и Тарановы, другие были жителями Монталепры, которых Гильяно вызволил из тюрьмы. Они поняли, что никакого прощения со стороны властей, хотя они и невиновны, ждать нечего. За ними по-прежнему охотились. Вот они решили, что... Пусть лучше за ними охотятся, когда они будут с Гильяно, чем выловят поодиночке. В один прекрасный апрельский день осведомители Гильяно в Монталепре сообщили, что какой-то опасный с виду человек, возможно, полицейский шпион, расспрашивает о том, как бы вступить в отряд. Он ждет на центральной площади. Гильяно послал Тера, вы еще четверых проверить, кто он. Если человек этот шпион, они убьют его. Если же он может быть полезен, примут в отряд. Вскоре после полудня Таранова вернулся и сообщил. Мы привели парня. но подумали. Познакомься-ка с ним сам. А уж потом мы его ухлопаем. Гильянов рассмеялся, увидев крупного мужчину в традиционной одежде сицилийских крестьян. Ну, приятель... «Неужели ты думаешь, я забуду когда-нибудь твое лицо?» «На этот раз ты пришел с исправными патронами». Это был капрал карабинеров Канио Сильвестро, стрелявший из пистолета в голову Гильяну во время знаменитого налета отряда на тюрьму. Сильное со шрамом лицо Сильвестро было напряжено. Чем-то он привлекал к себе Гильяну. Он испытывал симпатию к этому человеку, помогшему доказать его неуязвимость. «Я хочу вступить в отряд», — сказал Сильвестр. «Могу оказаться вам очень полезным». Он сказал это с гордостью, словно собирался сделать подарок. Это также понравилось Гильяну. И он попросил Сильвестр рассказать, в чем дело. После налета отряда на тюрьму, Капрала Сильвестру отправили в Палермо, где он предстал перед военным трибуналом за нарушение воинского долга. Фельдфебель был разъярен и долго допрашивал Сильвестру, прежде чем отдать его под суд. Как ни странно, единственное, что вызвало подозрение у Фельдфебеля, была попытка Капрала убить Гильяну. Фельдфебель утверждал, что Капрал намеренно зарядил пистолет испорченным патроном. А вся попытка сопротивления была разыгранной пантомимой. На самом деле капрал Сильвестру помог Гильяну разработать план операции и разместил своих солдат так, чтобы налет удался. «Интересно», — прервал его Гильяну, — «как же, по их мнению, ты мог знать, что патрон был с дефектом?» Вид у Сильвестру был смущенным. «Я должен был знать. Я же был каптинармусом в пехоте, экспертом. Лицо его помрачнело, и он пожал плечами. Конечно, я допустил промашку. Они назначили меня ответственным за оружие, а я не слишком этим занимался. Но я могу быть вам полезен. Могу быть у вас каптенармусом. Могу проверять ваше оружие и ремонтировать его. Могу следить за тем, чтобы с ним правильно обращались, и чтобы ваши боеприпасы не взлетели на воздух. Могу переделать ваше оружие, чтобы оно подходило для ваших нужд здесь, в горах. Да скажи-ка, как с тобой все было до конца, — сказал Гильяно. Он внимательно наблюдал за гостем. Это ведь могло быть попыткой подсадить в отряд доносчика. Он видел, что Пешотто, Пассатемпу и Таранова полны недоверия. Сильвестро продолжал. Фельдфебель... Понимал, что с его стороны глупо было увести почти всех солдат в горы, когда в казармах полно арестованных. Карабинира ведь смотрит на Сицилию, как на иностранную оккупированную страну. Я не раз возражал против такого отношения и за это попал на заметку. А власти в Палермо хотели защитить своего фельдфебеля. В конце концов... Они же несут ответственность за него. Все выглядело бы куда лучше, если бы заговор созрел в самой казарме Балампо. А так ее захватили более смелые и толковые люди. Меня не судили военным трибуналом. Велели подать в отставку. Сказали, что никаких последствий не будет, но я-то хорошо их знаю. Меня теперь никогда уже не примут на государственную службу. Я... Ни на что больше не годен. Но я сицилийский патриот. Вот я и подумал, как же мне распорядиться своей жизнью. И сказал себе, пойду-ка я к Гильяну. Гильяну послал за едой и кофе. Затем посоветовался со своими помощниками. Пассатемпов сказал резко и определенно. Они что, думают, мы идиоты? «Застрелить его и сбросить тело с утеса. Нам не нужны карабинеры в отряде». Пишот же видел, что Гильяна снова проявляет слабость к Капралу. Он знал об импульсивных реакциях своего друга и потому сказал осторожно. «Скорее всего, это хитрость. Но даже если это не так, зачем рисковать? Будем все время беспокоиться, вечно сомневаться, «Почему просто не отослать его назад?» «Он знает наш лагерь», — сказал Таранова. «Он видел кое-кого из наших и знает, сколько нас. Это уже ценная информация». «Он настоящий сицилиец», — сказал Гильяно. «Им руководит чувство гордости. Я не верю, что он шпион». «Помни, он хотел убить тебя», — сказал Пишотте. «У него было спрятано оружие». И когда его схватили, он попытался убить тебя просто из злости, не надеясь на спасение. «Вот ты и делает его ценным для меня», — подумал Гильян А вслух сказал, «Разве это не доказывает, что он человек чести? Он потерпел поражение, но считал, что прежде чем умереть, должен отомстить за себя». «Да и что он может нам сделать?» просто станет членом отряда. Свои замыслы мы посвящать его не будем, а приглядывать за ним будем. Я беру это на себя. Со временем мы подвергнем его испытанию. Если он откажется его выполнить, то он шпион. Позже вечером, когда Гильяно сказал Сильвестру, что он теперь член их отряда, бывший капрал ответил просто рассчитывайте на меня во всем он понимал что гильяну снова спас его от смерти на пасху гильяну решил навестить свою семью пеетто возражал против этого говоря что полиция может устроить ловушку пасха на сицилии всегда была традиционным днем смерти для разбойников Полиция делала ставку на то, что крепкие семейные узы побудят людей вне закона спуститься с гор, и они придут повидать своих любимых. Но осведомители Гильяно донесли, что Фильдфебель поедет к семье на континент, а половине гарнизона в казарме балампо дали увольнительные, чтобы люди могли провести праздник в Палермо. Гильяно решил, что для безопасности возьмет с собой кое-кого из своих. Явился он в монтале в святую субботу. Гильяно известил своих родителей заранее, и матушка приготовила угощение. В ту ночь он лежал в кровати, в которой спал с детства. И на следующий день, когда мать пошла к утренней мессе, отправился с ней в церковь. Его сопровождала охрана из шести человек, которые тоже пришли повидаться с родными, но обязаны были всюду сопровождать Гильяну, куда бы он ни направился. Когда он с матерью вышел из церкви, то рядом с телохранителями увидел Пишотту, бледного от ярости. «Тебя предали, Тури!» — сказал он. Фельдфебель вернулся из Палермо с подкреплением в двадцать солдат, чтобы арестовать тебя». Они окружили дом твоей матушки, думая, что ты там. На мгновение Гильяно почувствовал, что сейчас вспылит из-за своей неосмотрительности и глупости, и твердо решил никогда больше не быть таким неосторожным. И не потому, что Фельдфебель с двадцатью солдатами мог захватить его в доме матушки. Его телохранители устроили бы засаду, и завязалась бы кровавая схватка. Но это испортило бы все пасхальные праздники. Он поцеловал на прощание мать, велел ей вернуться домой и прямо заявить полиции, что она оставила его возле церкви. Таким образом, ее не смогут обвинить в сговоре с ним. Он велел ей не беспокоиться, сказал, что он и его люди вооружены и легко сумеют ускользнуть даже без перестрелки. Карбинеры не посмеют преследовать их в горах. Гильяно и его люди ушли так, что полицейские даже и не видели их. В тот вечер в горном лагере Гильяно стал расспрашивать Пишотту. Откуда, по его мнению, Фельдфебель узнал, что они пошли к родным? Кто донес? «Необходимо сделать все, чтобы выяснить. Это тебе задание, Аспану», — сказал он. «А, коль есть один, могут быть и другие. Мне плевать, сколько времени это займет или сколько денег мы израсходуем, но ты должен выяснить». Даже в детстве Пешотто не любил фиглеров, стоящего парикмахера в Монталепре. И теперь с мрачным удовлетворением Пишотто сообщил Гильяну, что парикмахер Фризелла – полицейский осведомитель, и нарушил священный закон о мэрте. Было ясно, что Фильдфебель не случайно вернулся в Монтелепре в тот пасхальный день. Он, должно быть, узнал, что туда явится Тури. Но как он мог это узнать, если Тури сообщил своей семье, что придет всего за сутки. Осведомители выясняли каждый шаг Фельдфебеля за те сутки. А поскольку только мать и отец Гильяну знали о предстоящем посещении, Пишотто спросил их, между прочим, не говорили ли они случайно кому-нибудь о сыне. Мария Ломбардо сразу поняла, в чем дело. «Я никому не говорила», сказала она, «Даша соседям». Я все это время провела дома, готовила, чтобы угостить Тури праздничным обедом. А вот отец Гильяну утром того дня ходил к парикмахеру Фризелли. Старик был немного тщеславен и хотел выглядеть получше в те часы, когда сын навещал их в Монталепре. Фризелла брил и стриг старика, и, как обычно, шутил, сеньор что, едет в Палермо повидаться там?» с молоденькими дамочками, или принимает важную костей из Рима, он, Фризелла, сделает синьора Гильяна таким красивым, что тот сможет принимать хоть короля. И Пишотто представил себе, как все было. Как отец Гильяна с загадочной улыбкой на лице пробурчал, что человеку может охота выглядеть джентльменом, а без всякой причины, просто для своего удовольствия, И в то же время надулся от гордости, что у него такой знаменитый сын. Его даже называют королем монталепры Наверное, старик заходил в парикмахерскую и в другие разы, когда Гильяно посещал родителей. Парикмахер потом узнавал об этом. Так что теперь ему все стало ясно, как дважды два. А фельдфебель Роккофину заглядывал в парикмахерскую побриться. Никакого особого разговора, во время которого парикмахер мог передать полицейскому ту или иную информацию, вроде и не происходило, но Пишотто не сомневался. Он подослал своих людей в парикмахерскую, чтобы они толклись там целыми днями и играли в карты с Фризеллой за столиком, который тот выставлял на улицу. Они пили вино, разговаривали о политике и выкрикивались с обрезности проходившим мимо приятелям. За несколько недель люди Пишотте собрали немало сведений. Фризелло, когда брил и стриг, всегда насвистывал какую-нибудь мелодию своих любимых опер. Но иногда большое овальное радио передавало музыку из Рима. И радио было включено всегда, когда он обслуживал Фельдфебеля. В какой-то момент... Фризелло наклонялся над полицейским и что-то шептал ему. Если ничего не подозревать, то это выглядело так, будто парикмахер прислушивается к пожеланиям клиента. Затем один из агентов Пишотты присмотрелся к банкноту, которым расплатился Фельдфебель. Он заметил, что бумажка сложена, и парикмахер, сунул ее в кармашек для часов на поясе. Тогда агент и один из его помощников заставили Фризеллу показать бумажку. Банкнот оказался стоимостью в 10 тысяч лир. Паригмахер покаялся, что Фризелла рассчитался с ним сразу за несколько месяцев, и агенты Пишотте притворились, что поверили ему. Пишотте рассказал обо всем Гильяну в присутствии Тарановы, Пассатемпо, и Капрало Сильвестро. Они находились в горном лагере. Гильяно подошел к обрыву на одном из утесов, с которого открывался вид на Монтелепро, и долго смотрел на город. Парикмахер Фризелла был частью этого города с тех пор, как Гильяно себя помнил. Мальчишкой он ходил к Фризелле стричься перед конфирмацией, и тот подарил ему маленькую серебряную монетку. Гильяно знал жену и сына фризелы Фризелла шутил с ним, когда он проходил мимо, и всегда справлялся о здоровье детей. Но теперь Фризелла нарушил священный закон о Омерто. Он продавал тайны врагу, он был платным агентом полиции. Как же ему, Гильяно, с ним быть? Одно дело убить полицейского во время горячей схватки, другое — хладнокровно казнить человека, который значительно старше тебя. Тури Гильяно был всего 21 год, и сейчас ему впервые предстояло хладнокровно прибегнуть к жестокости, без которой в великих начинаниях не обойтись. Гильяно вернулся к дожидавшимся его людям. «Фризелла знает меня всю жизнь». Он угощал меня в детстве лимонным мороженым, ты помнишь, Аспану. И ведь очень может быть, что он просто болтает с Фельдфебелем, а вовсе не сообщает ему какие-то сведения. Другое дело, если бы ему сказали, что я приду в город, а он донес. Может, он просто высказывает предположение и берет за это деньги, раздают. Кто откажется? Пассатемпо посмотрел на Гильяно, сузив глаза точно гиена, глядящая на тело умирающего льва, и размышляющие не пришло ли время, и достаточно ли безопасно кинуться на жертву и отхватить кусок мяса. Таранова слегка покачал головой. На губах его играла улыбка, словно он слушал ребенка, который рассказывал глупую историю. Ответил только Пишотте. «Он виноват». «Как был бы виноват священник, пошедший в бордель?» — сказал он. «Мы можем его предупредить», — заметил Гильяну. «Можем переманить на нашу сторону, и когда нужно передавать через него властям ложные сведения». Еще произнося это, он уже сознавал, что не прав Больше таких жестов позволять себе нельзя. «А почему бы не преподнести ему подарочек?» — вспылил Пишотто. «Мешок зерна» или куренка-калитак. Тури, наши жизни и жизни всех наших людей здесь в горах зависит от твоего мужества, от твоей силы воли, твоего руководства. Как мы можем следовать за тобой, если ты прощаешь такого предателя, как Фризелла, человека, нарушившего закон Омерта? Друзья друзей, даже имея не меньше оснований, Уже вывесили бы его печень и сердце рядом с парикмахерской. Если ты спустишь ему, то любой алчный тип будет знать, что можно разок донести, и никто его не накажет. И один из таких расков может стоить нам жизни. Фризелла — шут и дурак. Человек жадный и по натуре предатель, — рассудил Таранова. В обычные времена его бы просто считали пустобрехом, теперь же он опасен. Спустить ему слишком рискованно, ума у него не хватит исправиться, просто он решит, что мы несерьезные люди. И многие другие тоже так решат. «Тури, ты поприжал друзей в Монталепре». Их человек Кентана теперь осторожничает, хоть иной раз и брешет лишнее. «Если ты спустишь Фризелли и не убьешь его, друзья подумают, что ты слаб, и начнут тебе испытывать. Карабинеры осмелеют и станут опаснее для нас. Ты упадешь даже в глазах жителей Монталепра. Нельзя Фризеллу оставить в живых». Последний он произнес чуть ли не с сожалением. Гильяно слушал их и размышлял. Они правы. Он чувствовал на себе взгляд Пассатампо и видел, что у него на сердце. Доверять Пассатемпо уже нельзя будет, если Фризелла останется жить. Придется прикончить Фризеллу и таким образом, чтобы людям стало очень страшно. У Гильяно появилась идея. Он повернулся к капралу сильвестро и спросил, — А ты что думаешь? — Фильфебель наверняка рассказывал тебе о своих доносчиках. Виноват парикмахер? — Сильвестро с бесстрастным видом пожал плечами. Он молчал. И все поняли, что он не может говорить, иначе станет предателем. Это для него вопрос чести. Ничего не ответив, он как бы сказал им, что парикмахер связан с Фельдфебелем. И все же Гильяно хотел быть уверенным. Он улыбнулся к и сказал. «Теперь настала пора проверить твою лояльность». Мы вместе пойдем в Монталепро, и ты прикончишь парикмахера на площади. Аспану Пишотто восхитился хитростью друга. гильяну всегда удивлял его. Они уже все поняли. Поняли, что Капрал правдивый и честный человек и поступает по справедливости. Каковы бы ни были последствия для него самого, он никогда не согласится казнить парикмахера, если не уверен, что тот виноват. Пишотто видел, что Гильяно слегка улыбнулся. Если Капрал откажется, можно будет считать парикмахера ни в чем не виноватым. Пусть себе живет. Однако Капрал погладил свои пушистые усы и обвел их всех взглядом. Фризелла так плохо стрижет, что заслуживает смерти уже за одно это, сказал он. Я буду готов завтра утром. На рассвете Гильяно, Пишотто и бывший капрал Сильвестро двинулись вниз в Монталепре. Пасатемпо с отрядом из 10 человек вышел часом раньше, чтобы перекрыть все улицы, выходящие на площадь. Теранова остался начальником в лагере. Он придет на выручку, если отряд попадет в серьезный переплет. Было еще совсем рано, когда Гильяно и Пишотто появились на городской площади. Брусчатые улицы и узкие тротуары были вымыты, и какие-то дети уже играли невдалеке. Гильяно приказал Сильвестра прогнать их, чтобы они не видели того, что произойдет. Когда Гильяно и Пишотто вошли в парикмахерскую с автоматическими пистолетами наготове готове, Фризелла стриг одного богатого землевладельца. Парикмахер подумал, что они пришли похитить клиента с хитрой усмешкой, словно выдавая им награду, сдернул с него простыню. Землевладелец, старый сицилийский крестьянин, разбогатевший во время войны на продаже скота итальянской армии, встал с гордым видом. Но Пишотто отодвинул его в сторону и сказал с ухмылкой, «У тебя не хватит денег, чтобы расплатиться с нами. Чего нам с тобой связываться?» Гильяно был весь как струна — и не спускал глаз с Фризеллы. Парикмахер все еще держал в руках ножницы. «Положи их», — сказал Гильяна. «Тебе не придется стричь там, куда ты отправишься. Выходи». Фризелла уронил ножницы и попытался улыбнуться, но вместо улыбки на его широком лице появилась гримаса. «Тури», — сказал он, — «у меня нет денег. Я только что открыл парикмахерскую, я ведь бедный человек». Пишотто схватил его за густую шевелюру и вытащил из парикмахерской на булышную мостовую, где ждал Сильвестра. Фризелло упал на колени и стал кричать «Тури! Тури! Я стриг тебя в детстве! Разве ты не помнишь? Моя жена умрет с голоду! У меня сын полоумный!» Пишотто видел, что Гильяну колеблется. Он пнул парикмахера и сказал «Надо было думать об этом раньше, когда ты доносил». Фризелло зарыдал. «Я никогда не доносил натуре. Мне сказал Фельдфебелю, кто ворует овец». Клянусь женой и сыном. Гильяно посмотрел на него сверху вниз. В этот момент он почувствовал, что сердце его сейчас разорвется, что, убив этого человека, он уничтожит себя. И тем не менее он тихо произнес. «У тебя минута покаяться перед Богом». Фризелло взглянул вверх на окружавших его троих людей, и увидел, что пощады ждать нечего. Он склонил голову и сбормотал молитву. Затем взглянул на Гильяна и сказал, — Не дай умереть с голоду жене и сыну. — Обещаю тебе, что хлеб у них будет, — сказал гильяну и повернулся к Сильвестру. — Убей его! Капрал наблюдал за происходящим словно в оцепенении, но при этих словах, Он нажал на спусковой крючок автоматического пистолета. Какое-то время на площади царила тишина. Затем Пишотто нагнулся над телом и приколол белый листок бумаги на грудь убитого. Когда прибыл Фильфепель, этот листок был единственным свидетельством убийства. Владельцы окрестных лавок утверждали, что ничего не видели. Все они были заняты в глубине магазина или любовались облаками на Монтадора. Клиент Фризеллы сказал, что умывался под краном, когда услышал выстрелы. Убийцу он не видел. И, тем не менее, было ясно, кто это совершил. Квадратная бумажка на теле Фризеллы гласила, «Так умрет каждый, кто предаст Гильяну».